Тень бродил по лугу, медленно обходя ствол дерева, постепенно все расширяя круги. Иногда он останавливался и подбирал что-нибудь с земли — цветок, лист, камешек, веточку или травинку. Он внимательно изучал их, словно всем своим существом сосредотачиваясь на сучковатости сучка, лиственности листа, Белый это напомнило взгляд младенца в пору, когда дитя еще только учится сосредотачиваться. Она не решалась заговорить с ним. В такое мгновение это было бы кощунством. Как бы устала и измучена она не была, она только наблюдала за ним и восхищалась. Приблизительно в двадцати футах от ствола он нашел скрытые жухлые луговой травой и мертвыми вьюнками холщовый мешок. Тень поднял его, развязал узел, распустил шнурок. Одежда, которую он вытащил, была его собственная. Старая, но еще годная. Он повертел в руках ботинки, погладил ткань футболки, шерсть свитера, поглядел на них так, словно смотрел с расстояния в миллионы лет. Натягивая один предмет за другим, он оделся. Запустил руки в карманы. Тут на лице его появилось недоумение, когда из кармана он достал что-то, издали похожее на серо-белый стеклянный шарик. «Никаких монет», — сказал он. Это были первые слова, которые он произнес за последние несколько часов. «Никаких монет?» — эхом отозвалась белая. Он покачал головой. «Я ими руки занимал». Он нагнулся завязать шнурки на ботинках. Стоило ему одеться, он стал выглядеть более нормальным, но сумрачным и серьезным. Интересно, как далеко он ушел и чего ему стоило вернуться. Он не был первым, кого Белая позвала назад, и она знала, что вскоре этот отстраненный взгляд исчезнет. Воспоминания и сны, какие он принес с дерева, сотрутся от соприкосновения со здешним миром. Так было всегда». Она повела его к дальнему концу луга. Ее скакун ждал среди деревьев. «Он не сможет понести нас обоих», — сказала она. «Я сама доберусь домой». Тень кивнул. Он как будто бы пытался что-то вспомнить, потом открыл рот и издал хриплый клек от приветствия и радости. Гром птица разинула беспощадный клюв и прокликотала приветствие в ответ. На первый взгляд она напоминала кондора. Оперение у нее было черное с пурпурным отливом, а на шее белели светлые перья ожерелья. Изогнутый клюв тоже был черный. Клюв хищника, созданный для того, чтобы рвать на части. На земле со сложенными крыльями она была ростом с медведя-гризли, и ее глаза поблескивали вровень с переносицей тени. «Это я его привел», — гордо сказал Гор. — Они живут в горах. Тень кивнул. — Я однажды видел гром птиц во сне. Чертовски странный был сон. Разинув клюв, гром птица издала на удивление нежное и вопросительное «Кроуру». — Ты тоже слышала мой сон? — спросил тень. Он ласково потрепал птицу по голове. Гром птица в ответ потерлась его плечо, будто ласковый пони. Тень почесал ей шею от основания крыльев до макушки, а потом повернулся к белой. «Ты прилетела сюда на нем?» «Да. Можешь полететь на нем назад, если он тебе позволит». «Как на нем удержаться?» «Очень просто, — сказала она. — Только не упади. Это как оседлать молнию». «Я тебя там увижу?» Она покачала головой. «Я свое дело сделала. Лети. Сделай, что нужно. Я устала. Удачи!» Тень кивнул. «Я видел виски Джека. После того, как меня судили. Он меня разыскал. Мы выпили пиво». «Да», — сказала белая. «Конечно, выпили». «Мы еще встретимся?» — спросил тень. Белая только поглядела на него глазами зелеными, как созревающая кукуруза, и промолчала. А потом внезапно качнула головой. «Сомневаюсь», — сказала она.